Глава 31. Вроде всё собрала. Подотожила я, проверяя сумку, набитую всем необходимым для короткого отдыха на горнолыжном курорте. Выписка из госпиталя прошла успешно, а Нович был только рад выдать меня в выходные и отправить подальше от штаб-квартиры, пока скандал не уляжется. Начальник отдела внутренней безопасности рычал не хуже Цербера. Спецотряд зачистки снова требовал привлечения меня к операциям их отряда, а разведка огрызалась как могла, указывая на относительно успешную операцию. Остальные наблюдали со стороны. Так что, как только выписалась из госпиталя, я запаслась спортивной экипировкой в магазине и принялась собираться. Предстоял внеплановый, но долгожданный отпуск. "Бельё красивое возьми, вдруг с кем познакомишься", захихикала Лилит. Думаешь, ему потребуется моё бельё? Конечно. Сразу ренится снимать. Не-не, я старалась только из за креса. Отношения мне нужны как демону ангельские крылья. Их можно коллекционировать, задорно изрекла Лилит, и я поперхнулась воздухом. Крылья, а не отношения. Если только так, усмехнулась я, быстро надевая пальто. В последний раз пробежавшись взглядом по комнате, я взяла сумку и отправилась в прихожую, где ожидали новенькие горные лыжи. Стоило распахнуть входную дверь, чтобы покинуть квартиру, как раздался недовольный вскрик. Аманда отступила в сторону, потирая ушибленное плечо. Выглядела девушка необычно без макияжа, собранными в хвост волосами и в спортивном костюме. "Чего тебе?" бесприветственно уточнила я, вытаскивая сумки в коридор. Я хотела поговорить. Она обхватила себя рукой и растёрла ладонью предплечье. О чём? О том, что случилось вчера. Выдохнула она расстроенно тяжко. Тебя Крис послал. Нет, замотала она головой. Слушай, Ленк, я же не знала, что вы в отношениях. Я не дора тебе дорогу переходить. Крис там сидел, читал переписку. Темного камеры не работают, и я подумала, что это мой шанс. Развела она руками в стороны, словно оправдываясь. Он сказал, чтобы я отошла и не придумывала глупости. Как всегда, холодно так сексуально. А я подумала, что ну, ты видела. Вот было бы забавно, если бы вошёл отец, а не ты. Она нервно хихикнула, но сразу же осеклась. Это, конечно, мило, что ты решила поболтать, но мне пора. Отвернувшись от девушки, я закрыла дверь. Я хочу сказать, что это недоразумение. Немного раздражённо топнула она ногой. Это уже неважно. Мы расстались. Провернув ключ в замке, я вытянула его из кважены и забросила связку в карман пальто. Но ничего же не случилось. Крис даже на поцелуй не ответил. Он тебе сам сказал называть его по имени. Нет, я сама, пробурчала она, мимолётно вздрогнув и прикусила нижнюю губу. Он сказал, что если вы расстанетесь из-за меня, он отдаст меня демонам на потеху. Я теперь боюсь идти навстречу. Вдруг он меня бросит там одну, проблеяла она жалобно. Жестоко, рассмеялась Лилит. Я же, если честно, не знала, как реагировать. Криз бывает жестоким и пугающим. Я сама его некоторое время опасалась. Но так запугивать девушку? С другой стороны, возможно, он бросил злую фразу в расстройстве, а Аманда слишком впечатлительная. Что я могу тебе сказать? Нужно было думать головой, прежде чем вытирать об него помаду. Я не знаю, что мне делать, Лэнк. Анна содрогнувшись вздохнула, вновь обняв себя руками. Иди на встречу и следуй инструкциям Эшфорда. Я в курсе этой операции, а он не будет рисковать карьерой из-за тебя. Хочешь сказать, сдашь его? Серые глаза девушки широко распахнулись от удивления. Не знаю, пожала я плечами. Но Эшфорд не настолько мне доверяет, чтобы проверять. Так что соберись тряпка и делай, как тебе говорят. Ты меня не успокоила, сердито нахмурила она тонкие брови. Я и не пыталась, пропела, закидывая на плечо сумку с лыжами. Взяв вторую с вещами, я обошла растерянную Аманду и побрела на выход. Но на улице всё же вытащила телефон и набрала номер Криса. "Можешь говорить?" опустив приветствие, уточнила я. "Да", напряжённым голосом отозвался он. Ты запугала Манду. Она нервничает. Может запороть тебе операцию. Поговори с ней. Она говорила с тобой? Раздражённо спросил Крис. В общем, успокой её, пока она не побежала плакаться к отцу. Устало вздохнула я и отключила вызов. Может, конечно, своим звонком я сделала только хуже, но надеюсь, что всё же помогла. Ого, напарница куда собралась? Натан показался из кабины лифта, стоило мне войти в здание штаб-квартиры. Он в пару секунд достиг меня и замер, оглядываясь задором в зелёных глазах. Вдруг выглядел Донильзе бодрым и полным сил. Отзыв за зданий пошёл ему на пользу, либо это результат романтических выходных с девушкой. Отдыхать, разве не видно? проворчала я, криво улыбнувшись. Что такая замороженная, от наркоза не отошла? Я устала. У тебя всегда находятся силы, как дело начинает папахивать жареным, рассмеялся он, забирая у меня обе сумки. Кстати, он приподнял манжеты пиджака, демонстрируя мне свои запястья. Похоже, новичок ввёл его в курс дела, либо проверил всех агентов. Знаешь, что все обсуждают? На лице напарника растянулась белозубая улыбка. Нет, но уверен, ты мне расскажешь. Мы все ждём явления покосоного того зомби. Лилит громко расхохоталась, а я оскорблённо приоткрыла рот. Он будет сексуальным и измотанным жизнью. Все в ожидании. Я тебя сейчас стукну. Не ворчи. Натан бросил мои сумки на пол и приблизился. Его рука легла на мои плечи, обхватила шею, притягивая меня ближе. А вторую с телефоном он отвёл в сторону, чтобы сделать селфи. Надо сфоткаться с нулевым пациентом. Сейчас тебя тоже укушу, прошептала я. Ага, уже начинается нашествие ленка апокалипсиса, продолжал он веселиться и тут же взвыл, когда я вцепилась зубами в его руку. О, нет, теперь и я заражён. Наталья, хватит, как я потом девушке объясню укус? Я могу ей позвонить и объяснить, что укусила тебя в пары чувств. Жестокая, рассмеялся он, наконец отпуская меня. Человечество точно ждёт уничтожения. Он притворно драматично прижал ладонь к груди, и мы уже вместе рассмеялись. Так куда ты? На горнолыжку к подруге? Не разбейся там. Натан поднял мои сумки и понёс их в сторону портальной. И не разбей гору. Кстати, к подруге одна отправляешься. Мы расстались, глухо сообщила я. О. Натан вбился в шага от неожиданности. Надолго? Он смешно поиграл бровями. Ой, хватит, закатила я глаза и забрала у него сумки. Созвонимся. Хорошо тебе отдохнуть. Больше никого не кусай, прокричал он, сложив ладони рупором. Иди уже, расхохоталась я и коснулась печати, чтобы открыть портал в свой отпуск. Я очутилась в коридоре, выполненном в березовой гамме, с зеркалами и современными светильниками над головой. Пришлось немного поплутать, чтобы попасть в атриум отеля, а здесь меня уже ждала Мия. "Наталли!" подруга в припрыжку подлетела ко мне и крепко обняла меня за шею. Она недавно сменила причёску, сделав выбор в пользу асимметричного бобкара. Зелёные глаза сияли, волосы блестели, она просто светилась, если не сказать больше. Отлично выглядишь, отметила я. А ты такая затюканная, надо это исправить. Здесь есть спа. Но это потом. В общем, она глупо рассмеялась, отведя от лица короткие светлые пряди. Я хотела сказать тебе лично, а не по телефону, ещё и боялась за таретории Лана, переходя на громкий шёпот. Что случилось-то? поторопила я её. Я здесь не только с родителями, но и со своим, хмм, мужчиной. М мужчиной? переспросила я удивлённо. Мия не утруждала себя длительными отношениями, да и не рассказывала она о том, что всерьёз кем-то увлеклась. Это неожиданно и для меня. Мы с ним общались полгода, наверное, просто по телефону. Он твой друг? И я поэтому его не отшивала, и как-то увлеклась. Он пролетал ко мне пару раз, и я не знала, как тебе рассказать. Боже, Мия, не пугай меня так, взмолилась я. "Натали уже здесь", раздался раскатистый голос Магнуса. Подойдя к нам, демон собственнически положил руку на плечо Мии, глядящей на меня с мольбой в глазах. Магнус не изменил себе и предстал в дорогом деловом костюме тёмно-синего цвета. Чёрные глаза блестели довольством. Как выписалась сразу к вам. Мне пришлось призвать все свои актёрские таланты, чтобы не приоткрыть рот от удивления, а улыбнуться и протянуть ему руку для пожатия. Всё началось после той гулянки в Пандемониуме с Намой и Адрамилеком. Улыбнулась Мия, сжимая в ладонях чашку с лавандовым рафом. "Магнус позвонил мне через неделю. Я удивилась, даже испугалась, что с тобой что-то случилось, а оказалось, он просто поболтать. Ну, я заметила, что он к тебе приглядывался", пробормотала, осторожно отпивая горячий капучино. Теперь становилось понятным, как Мия смогла пробить мне номер в этом отеле перед Рождеством. Магнус подсадил После того, как я забросила свои вещи в комнату, мы спустились в лобби-бар, чтобы выпить по чашечке кофе. Надо сказать, его здесь готовили божественно. Я даже коварно подумывала выбросить свою кофемашину и похитить в рабство бариста. И я как-то не думала, что так далеко зайдёт. Он твой друг? Я старалась быть вежливой, а так он же совсем не в моём вкусе. Большой, лысый, качок. Рас смеялась она звонко. Мечник, исправила я, усмехнувшись. Он орудует одноручником. А, да, мечник и демон, что важнее. Но с ним было интересно общаться, а потом он внезапно прилетел в Бостон. На губах подруги появилась загадочно мечтательная улыбка. А я показала ему город. Мы поужинали в ресторане отеля, где он остановился. А ночью уже он мне показал город с высоты птичьего полёта. Сказала бы, что хочешь полетать, я бы тебя покатала. Я жутко боялась, если честно, но страх как-то ушёл. И когда мы приземлились, щёки мои вспыхнули румянцем. Это было волшебно. Он просто бог секса. Я поперхнулась пенкой от капучино и рассмеялась. У Криса появился конкурент, захихикала Лилит. Мия, я очень за вас рада, люблю Магнуса как родного, но не рассказывай мне, как он занимается сексом. Ладно тебе, замахала она ладонями, весело рассмеявшись. В общем, он пролетал ко мне ещё, а потом предложил вместе отдохнуть на Рождество, пригласил у моих родителей, оплатил всё. Я до сих пор в шоке. Мне немного неловко. Да ладно, Магнус не обеднеет, отмахнулась я. Вы главное предохраняйтесь. Люди могут забеременеть от демонов. Он мне сказал, кивнула Мия. Мы предохраняемся. Надо же. Градус моего уважения к Магнусу поднялся ещё на несколько пунктов. А ты как? С чего вдруг решила рвануть одна на отдых? Вроде же планировались романтические каникулы? Накрылись одной с тервой. тяжко вздохнула я, вновь припадая губами к чашке. Рассказывай. потребовала подробностей подруга Ещё более тяжко вздохнув, я пустилась в пересказ последних событий. Стало намного легче. Из-за высокой занятости пришлось сократить общение с друзьями, коллегами, я сдавала сессию, пыталась успеть со своим расследованием и все крохи свободного времени отдавала Крейсу. Неудивительно, что чувствовала себя такой раздавленной. А вдруг он говорит правду? предположила Мия, глядя на меня с сочувствием. Я не верю. Вообще никому не верю. Даже когда Магнуса увидела, подумала про себя, что он задумал. Может, ты просто устала? У тебя там шарики за лелит заезжают. Мия покрутила пальцы у виска, скорчив шутливую рожицу. Ничего там за меня не заезжает. Я бы почувствовала, притворно проворчала Лилит. Да, может, ты и права. Для того я и приехала, хочу отулечься. Это я тебе обеспечу. Сейчас покатаемся на лыжах, а потом в спа. Я тебя записала на всё, что можно. Я бы больше хотела поспать. Никакого спать. Вечером тусить будем. Атрицательно замотала она головой и пригрозила мне пальцем. Я, конечно, понимаю, что ты теперь серьёзная госпожа Страш, но ты ещё и красивая девушка. и просто обязана засветить все свои платья, которые мы покупали в этом году. Я столько не взяла, расхохоталась, припомнив размеры своего гардероба. Наверное, на некоторой одежде ещё не сняты бирки. Нет, меня не достанут враги. Меня убьёт взрывом шкафа, месть неношенных вещей. Девочки, вы уже на секрет нечелись? пробасил Магнус, подходя к нашему столику. Мы можем секретничать часами, поделилась я очевидным. Хорошо, что ты одна, Наталья, лукаво улыбнулся демон. Мой друг на этот отдых тоже одинок. "Магнус, я специально одна", прошептала ему, заметив, что к нашему столику идёт незнакомый мужчина. Он выглядел лет на 35, высокий, подтянутый, широкоплечий. Светлые волосы были коротко подстрижены, серые глаза сверкали от злости. Он недовольно хмурился, слушая собеседника по телефону, и излучал обычную человеческую энергию, похоже, у него имелся мираж. На пару дней нельзя оставить, сурово бросил он в трубку. Решай проблему. Завершив вызов, мужчина вежливо улыбнулся, что моментально преобразило его лицо и образ в целом. Знакомьтесь. Магнус широко развёл руки в стороны. Это Ричард, а Натали ты знаешь. Тот самый Ричард, уточнила я, поднимаясь со стола, и протянула руку мужчине. Смотря, что вы обо мне слышали? На его губах появилась белозубая улыбка. Он крепко сжал мою ладонь в своей. А что у вас могут говорить? Прищурилась я, продолжая внимательно рассматривать новоизнакомого. Движения, жесты выглядели отрепетированными, тщательно выверенными. Дорогой костюм, идеальная причёска, аккуратный маникюр он тщательно следил за своей внешностью. Мне рядом с ним даже стало стыдно за свои ногти. Что я блейбой, классный парень, не загадочная личность? Нет. усмехнулась я. Слышала, вы помогаете мирным. Да, это так, подтвердил он. А вас я много слышал, Мисленк, и рад, что могу лично поблагодарить за помощь. Помощь? я бросила подозрительный взгляд в сторону Магнуса, но он вовсю шептал с довольной Мией. До сих пор сложно осознать, что они теперь вместе. Мия такая маленькая на его фоне, даже не видна. А он всё же матёрый демон, который не особо боится даже высших. Вы скрыли от стражи адреса убежищ смертных архангелов, пояснил Ричард. И предполагалось, что список будет передан анонимно. Магнус. Тут догадаться несложно, небрежно махнул он рукой. Как оказалось, за разговором он всё же следил. К тому же Ричарду можно доверять. Никому нельзя доверять. борбурчала я под нос, вновь оборачиваясь к собеседнику. Мужчина нисколько не смутился и продолжал улыбаться. У нас общие стремления, Мисленк. Воевать я с вами не планирую и обещаю, что ваша помощь останется только между нами. Очень на это надеюсь, кисло улыбнулась я. Доверие его слова не прибавили, а теперь мне было известно, что у незнакомого архангела имеется на меня компромат. Спасибо, Магнус, удружил. К сожалению, ничем существенным на данный момент я не могу отплатить. Разве что поделиться информацией. Вчера у меня состоялся занимательный разговор с Уриэлем. Уриэль на земле? Он был самым молодым среди серафимов, потому Лилит ни разу не встречалась с ним в прошлом. И мы совершенно не знали, ни как он выглядит. Ничего от него можно ждать. Урель прилетал поразвлечься, опасности для стражи он не представляет. Ричард подставил руку, предлагая мне на неё опереться. Мы же сейчас кататься на лыжах? Да, подтвердила я, положив ладонь на его локоть. Старомодно, но раз ему так больше нравится. И что Урель рассказал? поторопила я, когда мы неспешно двинулись в сторону лифта. Вы же ищете похищенную стражницу? Да, мою, Конор. Вам что-то известно? Она жива? Жива. Судя по всему, у Джибреля на ней женился. Заявление было столь неожиданным, что он на мгновение лишило дары речи. На земле или, хрипло уточнила я, в адеме, по нашим законам. Кивнул Ричард, мимолетно помарочнев лицом. Причины и подробности мне неизвестны. Это лишь те крохи информации, которыми со мной поделился Уриэль. Мы хоть знаем, что она жива. Спасибо, мистер Магнус нас нормально не представил. К чему весь этот официоз, Наталья? Белозубо улыбнулся Архангел. Так проще, Ричард. Одзеркалев ему улыбку отозвалась я. Что ещё рассказал Уриэль? Что тебя интересует? расмеялся он, хитро сузив серые глаза. Похоже, Магнус рассказал ему, чем меня можно купить. Информация правит миром. Всё, и в подробностях. Путь до четвёртого этажа, где находились наши номера, прошёл слишком быстро. Правда, и Ричард выдал не так много информации, как хотелось бы, но во многом полученные знания успокаивали. Как оказалось, С недавних пор между Эдемом и Землёй установилась приличная разница во времени. Несколько дней там равнялись почти месяцу здесь. По словам Ричарда, миры в последнее время мотало изрядно. Подозревали, что это влияние Тартара, где высшие продолжали попытки реанимировать потухший энергетический источник. Потому было сложно сказать, как долго продлится такой временной диапазон между планетами. но хоть на некоторое время можно не ждать проблем со стороны Эдема. На Земле сейчас находится только Уриэль, да и то с целью развлечься. Ричарда беспокоило то, что из Тартара прибыло много сильных демонов, но причины были неясны. Как только вернулась в номер, первым делом я набрала Майкла, чтобы рассказать ему новости. Само собой из-за мужества сестры с Серафимом его не очень обрадовало. Тем более в Эдеме были в ходу временные браки с сроком на год. Если за это время девушка не беременела, то мужчина имел право разорвать такой союз. Там очень ценились дети и семейные узы, но проблема с рождаемостью стояла остро. Как-то не особо верилось в любовь и романтику между Джибриэлем и Майей, но в жизни возможно всякое. Вдруг она забеременела. Среди Серафимов только двое могли похвастаться наличием наследников, остальные лишь мечтали о таком счастье. Может и Джибриэль тоже Правда, неизвестно, насколько всё проходило добровольно и проходит сейчас. Спасибо, Наталья, поникшим голосом поблагодарил Майкл. Я ничего и не сделала. И так не самое приподнятое настроение угрожало проломить полы всех этажей отеля. Она жива, это главное. Тон слов друга потеплел. Отдыхай, Наталья. Ты же выбралась на отдых, разве нет? Встретила тут просвёщённого архангела, он приятный. Вот и общайтесь, хоть отвлечёшься. Архангелов у тебя ещё не было, шутливо заметил он. Может, я избежала кучи проблем? иронично предположила я. Отвлекусь обязательно. Сейчас на лыжи, потом в спа, а вечером мне собирается тусить. А твои планы не изменились? Нет, буду отмечать с семьёй. После Рождества встретимся. Конечно. Можно пойти. На заднем фоне послышался женский голос, отвлекая Майкла от разговора. У тебя свидание? предположила я, стараясь говорить ровно. Да, я побегу, усмехнулся он. Веселись, Наталья. И ты, пробормотала, отключая вызов. Кажется, я испортила ему вечер. Нужно было подождать с плохими новостями. Интересно. Он встречается с Марией или это другая девушка? Есть разница? Ехидно уточнила Лилит. Нет, с Майклом женская солидарность отключается. Я о другом, отозвалась она извитильно, на что мне оставалось только закатить глаза. Да, в отношении Майка я эгоистка, но я ведь это признаю и не мешаю, проворчала, направившись к нераспакованным сумкам. Надо постараться отвлечься, расслабиться, отдохнуть. Вспомнить бы, как это делается. Выяснилось, что экстремальный отдых прочищает мозги не хуже секса. Я встала на лыжи в третий раз в жизни, а Ричард утащил меня кататься на трассе среднего уровня, где мне пришлось постараться, чтобы не убиться. Хорошая реакция и постоянные тренировки не могли заменить необходимые навыки. Но через час падений под руководством терпеливого архангела я начала кататься довольно сносно. Потом же мы с мией убежали в спа. Массаж, питательное обёртывание, стрижка, маникюр и педикюр. Вечером из зеркала на меня смотрела посвежевшая версия себя любимой. Ещё и в новом белом платье, которое мы с подругой купили в начале года. Но только сейчас появился повод сорвать бирки и обкатать красоту. Ну вот, Другое дело. Хлопнула в ладони Мия, когда я выпорхнула из своего номера. Повеселимся так, чтобы на утро было стыдно. Для этого придётся разгромить ресторан, расхохоталась я. Работа в разведке сильно меняет угол зрения. Я живу в мужском мире, где постоянно приходится быть начеку. В нём нет места смущению и женским слабостям. Там, если тебя ранило взад, ты невозмутимо нагибаешься и спускаешь трусы. Ресторан находился на десятом этаже отеля и был оформлен в валой и чёрной гамме. Свет притушили. По помещению разносились басы электронной музыки. Мужчины ожидали нас за столиком с круговыми диванами, неспешно попивая виски. Они что-то обсуждали с серьёзными выражениями на лицах, но при нашем появлении прервались. Как же так, вы даже не опоздали. Хрипло рассмеялся Магнус, отодвигаясь, чтобы Мия села рядом с ним. Это всё Наталья, заявила она, на что я подняла руки, признавая свою вину. Мы углубились в изучение меню, и вскоре появился официант, чтобы принять заказ. Только сок? Мия даже приподнялась с дивана от возмущения, когда услышала список моих пожеланий. Ей три пинаколады по очереди. Эй, малышка, расслабься, попросил Магнус. Здесь наша охрана. ты под защитой. Ну, смотрите, если меня попробуют подстрелить, я с вас обоих спрошу, пригрозила ему и Ричарду пальцем. Официант постарался сохранить каменное выражение на лице, а мужчины рассмеялись. Или не восприняли мои угрозы всерьёз, или были так уверены в своей охране. Ладно, три пи на колоды, кивнула я. Гулять так гулять. Вечер проходил приятно. Мы болтали на разные темы, смеялись и пили. Атмосфера в заведении царила свободная. Диджеи отрывались, заряжая своим позитивом и посетителей ресторана. Я с не привычки быстро объянела и вскоре ускакала смеей на танцпол. Давненько не удавалось так расслабиться, чтобы просто закрыть глаза и отдаться во власть мелодии, не думая ни о чём на свете. Лилит довольно подпевала под музыку. За коктейлями последовал набег на бар, первый за вечер, но не последний. Постепенно события слились в разноцветную череду: взрывы смеха, танцы и громкие тосты. И так до тех пор, пока мне не стали отказывать ноги. Не знаю, насчёт стыдно, но завтра мне будет очень плохо, заключила я, отодвигая от себя побарной стойки опустошённую стопку. Поэтому пора заканчивать. Бармен широко улыбнулся, пряча от меня бутылку текилы. Как-то плохо ты работаешь, Чарли, вяло проворчал я. Считаешь, что я твой лучший друг на этот вечер, Наталья? Он поставил передо мной стакан с какой-то зеленоватой жижей. Выпей. Ферменный рецепт. Поможет быстрее прийти в себя. Боже, на вкус как смесь брокколи и молока. скривилась я после первого глотка пей пей завтра и мне ещё спасибо скажешь если вспомнишь как меня зовут у меня хорошая память и всегда есть лилит я ваутя пробормотала демоница сама запоминай твой фирменный рецепт настоящая гадость вынесла вердикт я когда опустошила тару действенная гадость Несмотившись, парировал Чарли, забирая пустой стакан. "Наталья, мы уходим". Ричард присел за соседний барный стол. "Сама дойдёшь?" "Конечно". Я стремительно поднялась на ноги и сразу же пожалела о своём поступке. Окружающее зашаталось так, что казалось, сейчас обвалится мне на голову. "Понятно", рассмеялся Ричард, легко подхватывая меня на руки. Да, я бы дошла. Закинув руку на его шею, я удобно устроила голову на широком плече, не сомневаясь. И это было последним, что я запомнила. Утро наступило в обед. Я подняла тяжёлую голову с подушки и огляделась, грустно осознавая, что нахожусь не в своей комнате, и одежде на мне только бельё. Надеюсь, я не в номере Ричарда. У него бы ты проснулась без белья, весело изрекла Лилит. Если только его интересуют полумёртвые девушки. Снова оглядев комнату, я отыскала взглядом знакомое платье. Похоже, это номер Мии. К сожалению, самой подруги не наблюдалось, чтобы ответить на все мои вопросы. Не знаю, дело в коктейле Чарли или в водимых разведчиками препаратах, но чувствовала я себя сносно, хотя выпила за ночь почти десяток коктейлей и половину бутылки текилы. Разве что голова побаливала, но мне всего лишь было нужно добраться до своей сумки с волшебными ипиловыми обезболивающими. Я успела принять душ и высушить волосы феном, когда раздался стук в дверь. На пороге ждал до невозможности свежий Ричард в идеально выглаженной одежде. в голубой рубашке и серых брюках. На его губах играла приятная улыбка, серые глаза смотрели с задором. Ричард был привлекательным мужчиной, точнее, оболочка, которой он пользовался, выглядела притягательно. Нашлась твоя сумка, объявил он, протягивая мой клатч. Становилось понятным, почему меня отнесли в номер подруги. Спасибо. Пообедаем вместе? Хочу поговорить с тобой на этот раз о делах. Делах, повторила я с трудом нескривившись. Да, только переоденусь. Ричард терпеливо дождался, пока я доберусь до своего номера и приведу себя в порядок. Макияжем заморачиваться не стало, как и одеждой. Просто надела удобное трикотажное платье персикового цвета крупной вязки. Прихватив на этот раз С сумкой с спецоборудованием я выпила сразу две таблетки обезболивающих и покинула номер. Обедать отправились на второй этаж во французский ресторан. Спасибо, что отнёс до номера. Я вчера перебрала. Было весело. Ты вывихнула руку рэперу Виджу, танцевала на барной стойке и флиртовала с Патрисией Грей при её муже. Никогда я не забуду выражение его лица. Рас смеялся Ричард. Оу. Руку, кстати, хоть вправили? уточнила я, прислушиваясь к себе. Стыдно? Разве что чуть-чуть. Тем более некоторое из перечисленного вспоминалось урывками. Да, сразу же. Он признал, что не стоило хватать меня за задницу. Да. Мужчина задорно улыбнулся. И Патрисия сама со мной флиртовала, хотела устроить горячий вечер с мужем и со мной. Он такого не ожидал. усмехнуло тоже, припомнив ошаломлённую мину на лице бедняги. Да, было весело, заключила я. В ресторан мы спустились, продолжая обсуждать интересные моменты вечера. А там сначала отдали должное еде, и только потом Ричард достал ноутбук, чтобы запустить короткую презентацию благотворительного общественного движения Мы неразные. Название рабочее, отметил Архангел. И я только начал разработку выглядит новаторски в мире сотни тысяч мирных архангелов и демонов стражам пора начать с нами считаться а людям узнать о нас это вызовет панику ричард концепция только разрабатывается нужно обдумать все варианты но я не совсем подхожу на роль лидера этого движения он замолчал ожидая моей реакции и многозначительно глядя в мои глаза что Я? Нет. Замотала головой, отодвигаясь со стола от ноутбука. Ты выше, работаешь в разведке и многие в курсе того, что ты поддерживаешь мирных. Я ещё студентка Ричард, и в штаб-квартире не всё так гладко. У меня сложные отношения с командованием. Я тебя и не тороплю. Проект долгосрочный, и не все готовы выйти из тени. Мирным нужен лидер, за которым пойдут. Для начала следует заявите себе, Наталья. Кажется, ты меня переоцениваешь, нервно рассмеялась я и запустила руку в сумку, чтобы извлечь оживший служебный телефон. Нович, сам же отпустил меня на отдых. Может, что-то случилось? Скажи, что ты свалилась с простудой. Ты же знаешь, болезни меня не берут. Слушаю, тихо выдохнув, я поднесла трубку к уху. Ленк, ты принципиально игнорируешь мои сообщения или ещё не отошла после гулянки? Второе, задумчиво пробормотала я, вытаскивая из сумки и планшет. Ричард вежливо отвернулся, позволяя мне спокойно ввести пароль. Здесь действительно было несколько сообщений от новичка, самое первое со ссылкой на сторонний сайт. Ой, рассмеялась я, когда загрузилась страница. Ой, Виноватой ты себя явно не чувствуешь. Перед мысленным взором явственно предстало лицо начальника закатывающего глаза. Я тут танцую на барной стойке, а о каком чувстве вины речь? Скептично изоломила я бровь, подтолкнув Ричарда в плечо. Он хмуро посмотрел статью с его фотографиями с отдыха, в которую попала и я в качестве его предполагаемой девушки. Вот что мне мешало сразу навести о нём справки? Ах да, Лилит требовала отдыхать и забыть о работе. Кто ж знал-то, повенилась она. Ленк, не положено так светиться, строго напомнил новичок. На этот раз я не виновата. Познакомилась с парнем, а он оказывается миллиардер. Хмыкнуло в чтец весь в статью и подмигнула усмехнувшемуся архангелу. Не знала, он инвестор организации стражей. Нет, не знала. Я запала на его кодык. Он у него классный. Ричард на этот раз рассмеялся в голос, коснувшись названной части тела. Мой взгляд скользнул ниже и зацепился за мелькнувшее в вырезе рубашки серебро алхимического знака. Хватит поясничать, Ленк. Убери попараться и больше не светись. Поняла. УСД заберут трупы или всё сама? Шепница. проворчал он, прерывая вызов. Ричард, надо было сказать, что ты медиаличность. Обвиняюще хлопнула его ладонью по груди. Я думал, ты знала, поднял он руки, невинно улыбнувшись. Мы найдём фотографа, разберёмся и статью затрём. Давай вернёмся к начатому разговору. Что ты думаешь насчёт моего предложения? Думаю, я не так то тебе нужен, по крайней мере, на данный момент. Покачала я головой, потянув ворот его рубашки в сторону. Я думала, ты вселённый. Нет. Покажешь? поинтересовалась я, закусив губу от нетерпения. Если только без фотографий. Прищурился он.